Глава восьмая Предлагаю для продолжения беседы встретиться в другом месте. Услышал он голос Сея. «Для разнообразия. Здесь, в лесу, нам уже делать нечего». Сергей, впрочем, как и все остальные, тут же перенёсся, положившись на малыша. Жёлто-голубой мир, множество солнц на небе, на берегу спокойного бескрайнего зелёного океана весело горел костёр. Неподалёку, на каменном примитивном мангале, Сей жарил шашлыки. На плащ-накидке уютно расположилась уже початая каинская водка, граненые стопки, раскладной нож, наструганные веточки. — Народ, там еще мясо осталось! — весело обратился к ним все и вращая шампуры. — Нанизывайте, а то всем не хватит. — Мужчины вы готовите, а за мной все остальное! — тут же произнесла Веста, подходя к большому чану. Сергей подошел к мангалу. — Наверное, тяжело так жить, — спросил он, — с такими-то возможностями. — Почему? — — спросил Сей, не отрываясь от мяса. — не интересно пожал плечами Сергей. Сей на мгновение задумался, побрызгал из плошки каким-то соусом на шампуры. Угли заскворчали. — Только первые 200 лет, — просто ответил он. — Потом привыкаешь, и вообще, наверное, привыкнуть можно абсолютно ко всему. Сей спокойно посмотрел на Сергея, словно говорил, «У тебя все еще впереди, и этого все, ой, как много, я точно знаю». Потом он покрутил шашлыки и крикнул в сторону плащ-накидки. «Народ, четыре шашлыка уже готовы, разливайте!» «Давно бы так!» — густым басом отозвался Каук, тут же хватая огромный ручищей маленькую бутылку водки. «Выпили? Ну, давай, спрашивай дальше!» — обратился Сей. «И как это, прожить семь тысяч лет?» — спросил Сергей, вдруг начиная волноваться, словно решалась вся его дальнейшая судьба. «А конкретнее?» улыбнулся сей в плане научных исследований или отношений с людьми с любимой женщиной женой второе сухо произнес сергей весто улыбнулась каук только кивнул а сей задумался снял острыми зубами кусок сочного мяса с деревянного шампура принялся энергично двигать челюстями сам понимаешь никто ведь не умирает наконец произнес он поэтому и нет жгучей остроты при расставании «Люди привыкают друг к другу, потом сильно привыкают, потом устают от этого, расходятся, потом, лет через пятьсот, снова возникает взаимный интерес или не возникает. В общем, ты всегда знаешь, что не сегодня, так вполне возможно, через миллион-другой лет вы вполне снова можете оказаться вместе, да еще и с более сильными чувствами», — участливо добавила Веста. Сергей кивнул, поняв вдруг, что ему страшно сильно захотелось увидеть Элору. «Извините, я покину вас ненадолго», — поспешно пробормотал он и не успел сей ничего ответить, как Сергей уже очутился во дворце Элоры возле самой девушки. Она долго и неподвижно стояла возле Сергея, смотрела на стену. «Вот я и снова исчез из ее жизни», — грустно подумал он, переживая за свою жену. «Снова бросил ей одну, уже в который раз». Прозвучал гонг. Вошла сирена в фиолетовом, держа в руках ночную сорочку. Ждала, придерживая микрофон у правого уха. Элора принялась неторопливо раздеваться, а Сергей вдруг смутился и постарался побыстрее исчезнуть. «Некрасиво всё-таки подглядывать, хоть и за своей собственной женой», — подумал он, снова появляясь возле костра. В руках его почему-то уже были шашлык с одним единственным, но толстым куском мяса, с которого капал жир, и стакан водки, наполненный до краёв. «Ну как? Отвёл душу?» — спросил сей, подбросив дров в костёр. В стороне возле мангала крутилась веста, в одних только шортиках, всё остальное она успела снять. Кожа и волосы её блестели от капель воды. Она посмотрела на Сергея, ободряюще улыбнулась, и непонятно, то ли она солидарна с ним, то ли поддерживает его в чём-то. Также раздетый каук неторопливо выходил из зелёного океана. «Выпей, полегчает», — участливо спросил сей. «Другого лекарства нет, я проверял», — грустно улыбнувшись, добавил он. «И, наверное, очень долго проверял», — почему-то подумал Сергей, и покорно осушил полный стакан. Мельком подумав, что вред организму нанести всё равно невозможно, тут же вмешается малыш. Водка сильно ударила в голову и откатилась к плечам, животу, рукам, спустившись до самых пяток. Тело и душа покорно расслабились, мысли успокоились, перестав носить характер вселенской обречённости. Сергей сел, посмотрел на почему-то жёлтую землю, на зелёный океан, на десяток солнца на небе. Успокоился. Посмотрел на сие. «Ведь это я сам!» Несколько отрешённо, подумал он, проживший так много лет, хоть в это и невероятно поверить. «И когда у вас возникло бессмертие?» — тихо спросил Сергей, медленно пережёвывая мягкое и сочное мясо, явно ни свинина и ни баранина. «Давно!» — вздохнул Сей, спокойно глядя на Сергея. «Вопрос ведь не в этом!» «Конечно!» — кивнул Сергей, поискав глазами готовый шашлык. И Веста тут же протянул ему от мангала еще горячий шампур с четырьмя шкварчащими большими кусками сочного мяса. «Ведь это конец всей известной мне истории мира!» Сей взял с тарелки в виде морской раковины пучок водорослей, с удовольствием отправил их в рот. То, что это бессмертие, поняли не сразу отрешенно произнес Сей, словно вспоминая что-то очень далекое. «Все еще шли войны, причем очень жестокие, когда за неповиновение выжигали целые области с городами и и потом десятилетиями выискивали беглецов по болотам, чащам и пещерам». Сей замолчал, посмотрев на плащ-накидку, но ничего не взял. И Веста тотчас отошла от мангала и села с ним рядом, участливо прижавшись. Он обнял ее, теснее прижимая к себе и она успокаивающе погладила его руку на своей талии и тихо поцеловала в щеку. «Но как конкретно вы смогли к этому прийти?» — воскликнул волной Сергей. «Каким образом?» «Обстоятельства так сложились», — ответил Сей. «Никто из жрецов вдруг не сосредоточился на личной выгоде. Все как один искренне желали одного. Ну и я, как молодой жрец, принятый в касту за неизвестные никому еще знания». Как я уже говорил, мы исходили из того, что первые живые организмы никогда не умирали, жили себе и жили, но вот начались изменения в природе, в климате, и на первый план стали выходить мутации, которые смогли быстрее и лучше приспособиться к изменениям, и которые постепенно стали вытеснять базовые организмы. Сей снова замолчал, снова вспоминая что-то. «А потом мы как-то перестали стареть», — продолжил он, — «хотя именно над этим мы все время работали по приказу фараона — найти механизм старения человека и научиться управлять им». Сей сильнее пришел к себе Весту, явно вспоминая что-то не очень хорошее, и Веста снова погладила его руку и поцеловала в плечо. «Нас было более трех сотен жрецов Амона-ра, сосредоточившихся на этом». Через восемьдесят лет в живых осталось только 34 а фараон уже восьмой по счёту. И только когда мы смогли собраться все вместе, мы, наконец, поняли, мы нашли способ управлять своим организмом, клетками своего тела. Веста снова поцеловала Сея. Потом, помедлив, чуть потянулась и поцеловала Сергея. Но он совсем не обратил на это внимания. Каук, крякнув, потянулся за водкой, наполнил стаканы. «Выпьем за первых». — сказала Вест очень грустным голосом и снова поцеловала Сергея в плечо. — Жалко, что их осталось так мало. Стрепенувшись, Сей обвел всех внимательным взглядом. Так же грустно улыбнулся. — Дальше было хуже, — сказал он, поднимая свой стакан. — Дальше мы, жрецы, осознав полученное, без споров решили, что данное свойство необходимо как можно скорее распространить на весь мир, вопреки желаниям фараона. Они чокнулись, выпили, закусили водорослями и мясом. Каук внимательно смотрел на Сея, казалось, впитывая каждое его слово. Веста участливо смотрела на обоих Кузнецовых. «Да и понятно, как только все люди на планете станут бессмертными, войны прекратятся, и мы отправились во все края, и нас стало еще меньше». Сей вздохнул. «Это были его друзья», — печально подумал Сергей. «Причем друзья не такие, как мои Женька-капитан». У этих друзей срок дружбы ушел уже не на одну сотню лет. «История человечества — штука в основном очень печальная», — подытожил Каук, зачем-то посмотрев на Весту. «Конечно», — поддержала она, — «в мире бессмертия и радость и горе становятся уже абсолютно другого качества, в корне отличного от старых восприятий». «Вот-вот», — кивнул Каук, — «в таком обществе уже человек, способный толкнуть другого человека, вызывает ужас». Вот поэтому на ранней стадии те, кто приобрел бессмертие, быстро поняли, что на этом нажиться нельзя. И даже наоборот, необходимо как можно быстрее всех людей привести к себе подобным. Сам понимаешь, смертные люди ничего не теряют, убив бессмертного». Каук зачем-то посмотрел на Сея. Задумчивый Сергей долго смотрел на огонь. «И искусство у вас тоже сильно изменилось», — пробормотал он, не поднимая головы. «Пьесы Шекспира вряд ли вы смотрите». Все изменилось. Тихо согласилась Веста. И очень кардинально. Сергей снова задумался. Интересно было бы прожить миллион лет. Наконец вздохнул он. Да, интересно. Неожиданно согласился Сей. Но ведь, наверное, накапливается усталость, переизбыток информации. Спохватился Сергей. Не устаете жить так долго? Он обвел всех тревожным взглядом. Людям, живущим не более ста лет, просто невозможно рассуждать о проблемах долголетия. Неторопливо произнес Сей. Я вот живу уже более семи тысяч и совершенно не устал, и память моя до сих пор не отягощена. В мире так много интересного, уникального. Мир неисчерпаем. Логика подсказывает, есть разум, которому миллиарды, трилиарды лет, и тоже, наверное, нет усталости от жизни». «Вселенная, к счастью, неисчерпаема», — добавил Каук. «И сколько бы миллионов лет ты не прожил, жизнь все равно не надоест, так как всегда найдется что-то такое, что ты испытаешь в первый раз». «А вы думаете, что есть такой закон? Если у какого-то явления есть начало, то обязательно будет и конец», — произнес Сергей. Мужчины переглянулись. Веста все так же странно посмотрела на Сергея. «Это ты о рождении человека?» — переспросил Сейн что раз есть рождение, то обязательно будет и смерть?» Сергей кивнул. «Нет, не думаю», — ответил Сей. «Смерть — это явление физического тела, а мы стремимся вывести разум над материей. Так что это к нам, по крайней мере, совсем скоро не будет относиться. Рождение человека — это начало всего лишь физического объекта, который к разуму не имеет никакого отношения. Вспомни хотя бы тех детенышей, которые воспитывали среди волков или обезьян. Ничего человеческого в них не было, и уже не возникало, как люди не старались. «Смертные люди — это только самое начало цивилизации», — осторожно произнесла Веста. «Смертность — это удел низшего разума, животных, борющихся за существование своего вида. Основная жизнь цивилизации начинается потом». Сей кивнул, посмотрел на Сергея. «Физическая смерть — это, на самом деле, еще не очень-то крупная проблема» сказал он. «Впереди с развитием науки проблем будет больше. Известен же закон. Чем больше узнаешь про окружающий мир, тем больше проблем открывается. Столько разных смертей впереди. Смерть материального вещества, например, во время какой-нибудь катастрофы. Потом большой взрыв, и как его избежать? Почему умирают цивилизации, и можно ли этого избежать? Ну и так далее». Но сейчас эти проблемы почему-то Сергея совсем не зацепили. Уж такими далекими они показались. — А как у вас с религией? — вспомнил он то, что неприглядно гладало его последние минуты. — Ведь мне кажется, что как только человечество найдет ключ к всеобщему бессмертию, надобность в религии в любой ее форме тут же и отпадает. — Так же, как и войны, отмерли сами собой, — ответил Сей, пожимая плечами. «Нам еще повезло, что религия древних египтян не успела помешать нам проявить себя сдерживающим фактором». Сей посмотрел на Сергея. «Ты же знаешь из истории нашей с тобой земли. Во всех религиях смерть — неизбежность, и бороться с этим бессмысленно. А кто пытается, тот еретик, и того необходимо сжечь или побить камнями». «И такой людской потенциал заглох», — воскликнул в расстройствах Сей. Ведь не каждый человек думает, как бы ему улучшить оружие убийства или орудие труда, но зато каждый думает о собственной смерти, и что неплохо было бы, если бы ее вообще не было. Достаточно было не мешать всем людям думать об этом, объединять их усилия в совместных поисках, и ответ нашелся бы очень быстро».